«Жалко!» – сказал Старцев, хватаясь за голову. но ну, скопируй их. Не поверю, чтобы у тебя не нашлось завалящегося ксерокса». «Да на что мне эти копии?» но ну, копия, конечно, не оригинал, но тоже штука интересная». «А я хочу, чтобы ты забрал ее оттуда!» Прямо наклонив голову, сказал Старцев. «А я хочу, чтобы ты принял холодный душ!» Гаркнул вдруг Илларион, так? «Да» что Ирма вздрогнула. «Я хочу перегнать груз и получить свои бабки. А потом, если тебе так не имется, могу отправиться за твоей бабой. Как ты думаешь, сколько мы оба проживем после того, как из-за бабы сорвем поставку? Тихарь шутить не станет. Мне-то, пожалуй, может быть, и удастся уйти. Но вот где ты окажешься?» Старцев замычал, мотая головой, словно его донимала сильная зубная боль. Илларион встал и, поманив за собой Ирму, вышел из кабинета. ох хо хо сказал он, оказавшись на улице. «Как его разбирает-то, а? Ты заметила?» «Не понимаю», – хмурец сказала Ирина. «Зачем ты все это затеял?» «Я хочу, чтобы эти шакалы передрались насмерть», – ни капли не кривя душой ответил Илларион. «Тогда мы с тобой будем чувствовать себя гораздо свободнее, потому что им будет не до нас. И потом, они оба мне просто до смерти надоели. Я буду только рад, если они устроят здесь войну и дадут ФСБшникам повод взять себя за задницу». «Резонно», сказала Ирина. «Но неубедительно. По-моему, ты просто донкихотствуешь». «Да брось ты», – отворачиваясь, сказал Илларион. «Это не ответ. Я таких вещей не понимаю и поэтому боюсь. Да что там, я в них просто не верю». «Это бывает», – сказала ларион «Трудное детство и тому подобное. Просто расслабься. Пойдем-ка лучше перекусим, а то нам в дорогу скоро. Ты готовить умеешь?» «Нет». «Ох, значит, опять консервы», – вздохнул Забродов. «Я-то умею» признался он, пропуская Ирину в дверь отведенного им гостевого коттеджа. «Но, ленюсь!» «Наплевать!» сказала она. «Слушай, рыцарь, а не мог бы ты еще раз приласкать бедную пастушку перед дальней дорогой?» Илларион украдкой взглянул на часы. «Мог бы!» сказал он. «Вот только надо побриться!» «А для разнообразия сойдет и так!» «Ну что ж!» сказал он, хватая ее на руки и ногой открывая дверь спальни. «Крестовые походы и голод — понятия взаимодополняющие. Только как же мое сходство с автоматом?» «А, чепуха!» — сказала она, откидываясь на подушке. «Небритых автоматов не бывает. Ты только дверь-то запри». «А это что за хреновина?» — потряс головой башнеподобный Федоров — глядя, как из ворот склада выползает знакомая фура с надписью «Мебель». «Отпустили его, что ли? Или это не тот?» «Машина та!» – прошелестел Говорков с заднего сиденья и нервно поправил очки. «Неужели мусоралы пухнулись?» – поразился Федоров. «Вот это номер!» «А я бы не стал на это рассчитывать!» – тихо сказал Говорков. Кореец Хой, как всегда, промолчал, провожая удаляющийся трейлер припухшими щелочками глаз. «А эти-то куда подевались?» – поинтересовался Федоров, имея в виду черную «Волгу» и хлебный фургон. Тут ворота снова распахнулись, и обе машины гуськом выкатились на улицу. «Давай, трогай!» – тихо приказал Говорков. «До «Да шоссе поедем за ними, а там посмотрим». «Заметано!» сказал Фёдоров, запуская двигатель. Черный пассат с тонированными стеклами осторожно выбрался из укрытия между заляпанными навозом трактором и голубым почтовым фургоном и покатился вслед за хлебовозкой, соблюдая приличную дистанцию и по мере возможности прячась за попутными машинами. Выехав на шоссе, Волга повернула на запад, а фургон, мигнув на прощание указателем поворота, укатил обратно в Москву. «И что теперь?» – поинтересовался Фёдоров. «Разорваться нам, что ли?» Говорков некоторое время молчал, принимая решение. Он так давно привык подавлять в себе любые эмоции, что сейчас не испытывал страха, хотя успел уже понять то, чего до сих пор не понял дурак Фёдоров. И даже молчаливый хой. Всё пропало. Груз конфискован а границе едет просто невообразимых размеров кукла, состряпанная хитроумными ментами с тем, чтобы ловче сцапать тамошних зажравшихся деятелей. Понял он и другое. Этого неизвестно откуда взявшегося Забродова следовало пристрелить сразу, не вступая с ним в переговоры. Пристрелить как бешеного пса и утопить в болоте. В том, что это именно Забродов сообщил ментам о грузе, сомневаться не приходилось. Кроме него, о предстоящей переброске знали только Старцев и Гуннар. А уж они-то были последними, кто стал бы информировать милицию о чем-либо то ни было. Судьба бизнесменов от таможни волновала Говоркова меньше всего, поскольку они ее заслужили. А что до Старцева, то его вообще давно пора было менять. Говоркову был нанесен страшный удар, и он реагировал на него с холодной логикой древней рептилии. Следовало немедленно обезопасить себя и уничтожить противника. На груз ему было наплевать, он все равно пропал. Но вот Забродова надлежало стереть с лица земли, и чем скорее, тем лучше. Вместе с Забродовым старый крокодил приговорил к смерти еще четверых – Ирму, директора грузового автопарка, знавшего, кому и зачем понадобился фургон, Старцева и Плешивого Гуннера. Для всех остальных участников этого дела он был просто тихарем из Москвы, то есть, по сути, дело незнакомцем. Он взял трубку сотового телефона и набрал номер директора. «Игорь Николаевич!» – прошелестел он – свободной рукой отдавая Фёдорову безмолвный приказ трогать и ехать направо за Волгой